Эпилог. Снег уже подтаивал под ногами, превращаясь в весеннюю серую кашу. Я в ужасе смотрела на брызги грязи на красивых сапожках. Моих, блин, любимых сапожках. Остановилась. Порылась в сумочке и достала пачку салфеток. Эрик должен был подъехать за мной через полчаса, чтобы забрать на встречу с родителями, которые очень ждали нас двоих в гости. Поэтому выглядеть как чушка я не хотела. Перед самой первой встречей я безумно боялась, что они воспримут меня как-то неправильно, как и положено родителям достаточно обеспеченного человека. Но всё получилось наоборот. Они дружно выдохнули, хором заметив, что в кое-то веке наконец дождутся от хотя бы одного сына внуков. Кажется, с этого момента, даже если бы мы с Эриком не поладили и разошлись, его родители бы привезли меня обратно и прицепили к нему наручниками. Иначе их желание почаще меня видеть, и вкратчиваю вопросы от мамы. «Леночка, у вас всё хорошо? Вы не ссоритесь же? Если что, скажи мне, я поговорю с Эриком». Расценить не могла. А сегодня должны были подъехать к ним и мои родители, потому что мы с Эриком подготовили для всех одну радостную новость. Поэтому я принялась с усердием оттирать грязь от сапог. Пока я добегу до кафе, она уже успеет засохнуть. И прощай, красивый видок. Провела по рукаву шубки, стряхивая пыль, которую случайно собрала, задев локтем машину в автошколе. «Господи, вроде выгляжу теперь как обеспеченная дама, а вляпываться умудряюсь по-прежнему во всякую гадость». «Леночка?» Я в шоке поднимаю голову. Напротив меня стоит женщина со знакомым цепким взглядом. Чёрная бровь изгибается, оценивая мой вид, а губы тут же недовольно поджимаются. «Ну, здравствуй». Моя бывшая свекровь. «Добрый день, Тамара Павловна!» Произношу как можно спокойнее я. Ох, только бы не волноваться. Я её не видела с того дня, как мы разошлись с Антоном. А наш развод мог бы оказаться достаточно скандальным и грязным, если бы Эрик не нанял адвокатов, которые просто пришли в суд без меня. И дорогой муженёк так и не сумел помотать мне нервы. Зато разделил часть долгов. Ещё приперчеки на бытовую технику, которую хранил у себя. Бытовая техника осталась в квартире у хозяйки, поэтому он потребовал возместить часть имущества материально. Козёл. «Хорошо выглядишь, Леночка. Тоша сказал, что ты с каким-то олигархом встречаешься». Продолжает свекровь. «Хорошо, что у тебя всё прекрасно. Я не сержусь на тебя, не думай. Ваше, конечно, дело». Я едва улыбаюсь. «Спасибо, Тамара Павловна. Как вы сами?» «Нормально. Немножко в шоке были, конечно». Она наигранно вздыхает. «Но Тошенька быстро девочку новую нашёл. Ну, понятное дело, хороший мужик долго один сидеть не будет». «Рада за него». Нараспев, отвечаю я. Хотя поспорить о хорошести моего бывшего мужа хочется. Счастья им двоим. «Интересно». Хорошая девочка не Натали? Лен, я тебе как взрослая женщина скажу. Свекровь берёт меня за руку, быстрым взглядом оценив маникюр и колечко на безымянном пальце. Богатые люди ветреные. Знаешь, мудрая женщина лучше выйдет замуж за лейтенанта и сделает его генералом. Вы с Тошенькой были хорошей парой. Понимаю, кризис в отношениях. ну Знаешь, я могу с ним поговорить. Я его мама. Он прислушается. О чём поговорить? О вас. Встретитесь, пообщаетесь. Может, вернёте былую страсть? Я тут же вырываю руку из её цепкой хватки. «Тамара Павловна, так у Тоши же есть хорошая девочка. Зачем я ему?» Ехидно интересуюсь я. «Ой, Лен, не самостоятельные они. Как подростки. Никак съехаться не могут». Тоша у меня живёт. Всё на работу устроиться никак не может. Ищет чего-то. Хочет, чтобы побольше платили. Девочка хорошая, но сын был как-то взрослее рядом с тобой. Потому что я платила за наше проживание. Очень самостоятельно. И впрямь. Повышая голос я, усмехнувшись. «Извините, Тамара Павловна, но мужик должен быть мужиком и без сильной женщины рядом. Мы с Антоном развелись». Мне уже сделали предложение, и я счастлива. Всего вам доброго. Я, закончив, обхожу женщину и иду к кафе. Слышу, как она разворачивается, чавкнув грязью под ногами, и её возмущённый голос. «Лена! Я давала тебе шанс! Посмотрим, как ты запоёшь через пять лет, когда твой олигарх тебя выкинет на улицу, а тебе уже под 40 будет, и ни ребёнка, ни котёнка!» Я фыркнув. Ускоряю шаг. Господи, прости эту женщину. И мозгов ей побольше. Эрик забирает меня на 15 минут раньше, и я даже не считаю нужным ему рассказать об инциденте с бывшей свекровью. Зачем? Всё я успела обсудить с Таней, которая хихикая резюмировала, что Тоша сел на шею маме, и та спит и видит, куда бы сбросить это ленивое подросшее тело. Не устала на каблуках ходить. Эрик целует меня и перекладывает торт на заднее сиденье. «Лен, поберегла бы себя. Вроде это вредно». «Пока не вредно». Хмыкаю я, по привычке мазнув щекой об его щетину. «Господи, четыре месяца прошло, а этот невероятный мужчина до сих пор заставляет в восторге поджимать пальчики на ногах, вдохнув только его запах. За эти четыре месяца я пожалела только об одном, что не встретила его раньше. Обогрев включить». «Тепло на улице, Эрик», — улыбаюсь я. Он тоже улыбается в ответ. «Ты всегда молчишь, когда тебе неудобно. Вот я и спрашиваю. Готова?» «Готова. Поехали». Я вздыхаю, пытаясь унять дрожь беспокойства, и Эрик замечает этот вздох «Если будешь переживать, так, Лен, я тебя оставлю дома смотреть фильмы и поеду всё расскажу сам». «Эй, я просто беспокоюсь». «Совсем немного!» «Что, даже бледнеешь на глазах?» Я фыркаю, он усмехается, заводит машину, и мы едем к дому его родителей. В лифте я нервно перебираю пальцы на руках. Почему-то я боюсь неудобных вопросов. Боюсь, что кто-нибудь ляпнет что-нибудь дурацкое, как обычно это любила делать бывшая свекровь на наших встречах. Боюсь сама переволноваться и ляпнуть что-то. жмусь к Эрику, потому что он... Единственный оплот моего спокойствия — тихая и надёжная гавань. И, может, именно волнение становится причиной того, что когда дверь распахивается, и на пороге нас встречают сразу все — Ксюша, мама и папа Эрика, мои мама и папа, я делаю шаг через порог, внезапно спотыкаюсь и лечу носом вперёд. Эрик и тут проявляет чудеса заботы. Он просто бросает торт и ловит меня за несколько сантиметров от пола. Отец Эрика ловит летящую на пол коробку с тортом под «Ах, женщин!». Крышка коробки слетает, и Эрик возвращает меня на ноги, прижав к себе так крепко, что я икаю. «Лена, ты нормально?» — беспокойно произносит он, а я киваю. «Боже, всё-таки сделала что-то дурацкое!» «Не пугай больше так. Больше никаких каблуков. Пока». «Эрик?» Слышим мы растерянный голос его отца, и все дружно поворачиваемся к нему. Седой мужчина стоит с тортом в руках и несколько ошарашенно смотрит на него. «Ох, чёрт!» «Уже прочитал?» Усмехается Эрик. «Прости, так вышло. Хотели сообщить немного позже, за чаем». «Леночка, ты правда?» Будущая свекровь тоже смотрит, моргая на торт и поднимает на меня полные надежды глаза. Моя мама, ахнув, хватается за сердце и за моего отца. «Я нифига не вижу!» — прыгает за ними Ксюша. «Что там? Эй!» Мы с Эриком переглядываемся и улыбаемся друг другу. Всё у нас, похоже, происходит внезапно и не по плану. Но это не главное в нашей жизни. Главное, что мы действительно любим друг друга. «Поздравляем!» Произносим мы хором, а я хихикаю. Вы станете бабушками и дедушками. От автора. Мои хорошие и дорогие, спасибо, что были со мной и переживали за героев. Короткая история закончилась, и я очень надеюсь, что она вам понравилась. В любом случае, с удовольствием прочту ваше мнение. Подписывайтесь на мою страничку, потому что я постоянно пишу новые книги. Если вы желаете прочитать что-нибудь подлиннее и объёмнее, предлагаю прочитать мою книгу «Ненавижу тебя». Главным героем там будет брат Эрика, Элиас. Спасибо ещё раз вам. Люблю вас.